Постепенно почти исчезли неоновые огни, многоэтажные дома, и на смену им пришли маленькие двухэтажные коттеджи и полинезийские хибарки. За два квартала до дома Тааме Луиджи вышел, попросив шофера подождать. Дождь был уже довольно сносный. Во всяком случае, теперь он походил больше на обыкновенный сильный дождь в Париже или Лондоне, чем на тропический ливень Джакарты минели зашагал по улице. Вон там, кажется, тот дом. минели замедлил шаг. Двухэтажный, немного покосившийся, он не вызвал подозрений. Луиджи оглянулся. В конце улицы он заметил одиноко стоящую фигуру, которая пряталась под маленьким навесом. «Войти сегодня или завтра?» Луиджи взглянул на небо. «Если войдет сегодня...» Обязательно остави там свои следы. Лучше уж завтра. Он снова бросил взгляд на дом. Фигура в конце улицы выражала полное безучастие. Наверное, ждет кого-то, решил Луиджи, поворачивая назад. Приду завтра. Прибыв в отель, он снова прошел в бар. Маленький японец, забегавший в первый раз, уже сидел там и что-то быстро писал. Бармен, улыбаясь Миннелли, как старому знакомому, налил виски. Выпив немного и расплатившись, он не спеша поднялся к себе в номер. Зажег свет и принялся раздеваться, когда увидел на столике записку. В ней было несколько цифр. Луиджи внимательно стал разбирать их. Агенту Д-54. Навстречу с Тааме ходить категорически запрещаю. Квартира провалена. Связник убит. Встреча завтра в установленном месте. М. 18. Д-54. Позывные Луиджи. Что за ерунда? Как попала эта записка к нему в номер? Он осторожно огляделся. Дверь на балкон закрыта. Его вещи на месте. Лишь стул чуть сдвинут с той черты, на которой он его оставлял. Рука потянулась к кольту. Миннелли открыл дверь и посмотрел в конец коридора. Там сидел портье, голова его была наклонена. Он, очевидно, посапывал. Луиджи резко захлопнул дверь. Видимо, координатору что-то стало известно. Значит, надо ехать завтра днем в аэропорт, предупредить Дюпре и Гонсалеса. А что, если бы Ливень не пошел сегодня? Он бы сунулся в дом к таме и замолчал навсегда, как группа Фагельвейда. Луиджи передернул плечами. «Будем считать» что меня спас сегодня дождик, или сам Господь не захотел моей смерти. Невесело подумал он. Джакарта, день 10 Огромные белые лайнеры взлетали с короткими промежутками через каждые 10-15 минут. Гонсалес уже устал на них смотреть. До условного времени оставалось еще пять минут. Мигель Приехавший сюда всего час назад, нервно ходил взад-вперед по зданию аэропорта. Он еще издали узнал Луиджи и облегченно вздохнул. Все-таки успел. Они сошлись вместе и, понимающе кивнули друг другу. «Ты еще не был у Тааме?» — спросил Мигель. «Нет. А что? Связник провален». «А ты откуда знаешь?» Моррисон успел сообщить, что линия связи ненадежна. Прибегает к резервному варианту. «Значит, Тааме...» мы... — Убрали, — подтвердил Гонсалес, — какие и Фогельвейда. — И Фогельвейда? Это точно? — Все в шифровке. Кстати, Фогельвейда убили именно здесь, в аэропорту. А Моррисон? А Роже? Они должны были встретиться по резервному каналу связи в порту. Оба замолчали. — Думаешь, провален и этот вариант? — Я ничего не думаю. Просто говорю, как есть. «У тебя очень усталый вид. Ты что, не спал сегодня?» «Я почти ничего не ел. Со вчерашнего дня у меня отлучно у дома Тааме. Подстраховывал тебя. Боялся, что полезешь к нему. А там наверняка засада. Я видел тени, мелькавшие за занавесками». «Спасибо». Они обменялись крепким рукопожатием. «Я твой должник», — добавил Луиджи. «Кстати, когда ты туда приехал?» «Часам к девяти». Я был там в 10 Значит, это ты стоял у навеса в конце улицы? Да. А ты заметил? Еще бы не заметить твоей фигуры. А почему не пришел в гостиницу? Так ведь боялся. Пока я поеду в гостиницу, ты сможешь приехать к Тараме. Вот и торчал там. Ушел оттуда только час назад, убедившись, что ты не приедешь».